Глава двенадцатая. Обитая кожей массивная дверь бесшумно приоткрылась. Адмирал Канарис поднял голову от бумаг. — В чем дело, Мюллер? — Вы приказывали доложить о прибытии полковника Кранца, эксцелленс. — Где он? — В приемной. — Пройсти его сюда. Сделай нам два кофе. Старина Август — большой его любитель. — Глава двенадцатая. и корзиночку венских пирожных. Слушаюсь, эксцеленс. Дверь закрылась за спиной адъютанта и почти тотчас открылась вновь. Разрешите войти, эксцеленс. Август, старина, рад тебя видеть. Адмирал встал из-за стола. Ты совсем пропал там, в своём лесу. Мухам ещё не оброс? Это не мой лес, господин отбирал. Пока не твой. Да и имхом там обрасти трудно, не очень-то хорошее место для отдыха. Ладно, не ворчи, присаживайся. Канарис указал на небольшой столик. Сейчас принесут кофе, твой любимый, и мои пирожные. Спасибо, экселенс. Вы помните все мои пристрастия? не все, но основные стараюсь запоминать. Собеседники расположились в креслах. Вошедший адъютант поставил на столик поднос с кофеенником и пирожными. Угощайся, адмирал сделал приглашающий жест. У вас там в лесу хорошего кофе нет. Благодарю, колковник поднял чашку. А руки у тебя дрожат, старина, сочувственно произнёс Канарис. Устаёшь не без этого, эксцеленс. Хм, да? Что ты привёз мне хорошего? Полковник поставил чашку и вытер губы салфеткой. Мне доложить всё сначала? Август, у меня хоть и хорошая память, Однако же не до такой степени, чтобы помнить все дела моих сотрудников. Полковник кивнул. — Слушай, секс-селенс, как вы, наверное, помните, еще в тридцать восьмом году мы получили данные по некоторым операциям аппарата ЦК партии большевиков. Там отдельной строкой значилась весьма интересная цифра. — Да, — кивнул Канарис, — это я помню. Нас тогда неприятно удивил порядок сумм, которые проходили по этой графе. Э, вы ещё сказали тогда, что на эти деньги можно оснастить корпус. Возможно. И тогда же вы и поручили мне выяснить назначение этих сумм и доложить о результатах. Операция получила наименование Звонарь. Я привлёк к этому делу Ойзенбаха. Помню, очки этой такой напоминают школьного учителя. Да, именно его. Он великолепный аналитик. Мне иногда кажется, что у него в голове арифмометр. И что же он раскопал? Он не стал замыкаться только на этих сведениях. Вместо этого Ойзенбах затребовал все аналогичные данные по всем наркоматам СССР. ничего себе у него голова не опухла от обилия материалов как и странно их оказалось не так уж и много и почти во всех прослеживалась аналогичная ситуация громадные суммы денег целые составы с продовольствием и снаряжением исчезали в никуда мы нашли следы работы нескольких управлений наркомата тяжёлой промышленности Ряда главных управлений при Совете министров СССР и наркомата внутренних дел. И где же эти управления? Чем они занимаются? Их нет, эксцеленс. То есть они существуют только на бумаге. Не знаю, были ли они на самом деле, но никаких следов нам отыскать не удалось. Пожалуйста, поподробнее, Август. Это становится интересным. Ведь там присутствовали конкретные люди, кто-то расписывался в документах, не могли же они все внезапно исчезнуть. Как видите, эксцеленс, могли. Ну хорошо. Бог с ними с людьми. Может быть, их всех внезапно расстреляли или они отравились колбасой. Гораздо интереснее. Куда делись? все эти огромные запасы, которые фигурировали в этих документах. Сначала мы зашли в тупик, никаких сведений больше получить не удалось. На некоторое время операцию отложили, но уже в сороковом году мы снова вытащили эту папку на свет Божий. Были получены сведения о тайных стройках в глухих местах СССР. Нам удалось проследить Некоторые маршруты бесследно исчезнувших отселов по странному совпадению они заканчивались неподалёку от этих мест. И интересно. Адмирал поставил на стол свою чашку. Очень даже интересно, и что дальше? На некоторое время всё опять застопорилось. Информация, получаемая нами, была слишком скудной и противоречивой. Тогда вы и приказали переключить все внимание на более важные задачи. Ну, вы должны меня понять, старина. Нам предстояли очень серьезные дела, связанные с подготовкой будущей войны. И не использовать при этом столь выдающегося мастера меня бы не поняли. Да, если вы помните, никто и не ожидал, что все пойдет несколько не по плану. Экселенс, я не первый год в армии, да и в разведке уже не новичок. Приказ есть приказ, тем более для немецкого офицера. Рад, что вы меня понимаете. Тем не менее, экселенс, никто не отменял и вашего прежнего распоряжения. Поэтому я и сохранил группу аналитиков во главе с Ойзенбахом. И вот, уже после начала боевых действий Они раскопали нечто любопытное. — А именно? — Мы захватили в плен одного из участников данного проекта. — Кого именно? Тон адмирала резко изменился. — Извольте, эксцелленс, вот его дело. Полковник протянул адмиралу тонкую папку. — Так, Арамов Александр Николозович... родился, служил. Он хозяйственное управление НКВД патроны выдавал. Не только. Он там в основном продовольствием заведовал и отвечал за снабжение рабочих команд, которые как раз и строили некоторые из этих объектов. Перед самой войной был уволен из НКВД и посажен в лагерь. За что? Ну, нам-то он много чего понавыдумывал, и с режимом он боролся, и советскую власть ненавидел. А на самом деле? Расстратил государственные деньги, начал воровать в продовольствие, чтобы покрыть недостачу, остановиться уже не смог. Обычный вор, проворовавшийся чиновник средней руки. Но, тем не менее, голова у него соображала кое-что. Поняв, что к ворам у нас отношения ничуть и не лучше, чем у большевиков, он вдруг вспомнил нечто важное. Продолжайте, Август, я вас внимательно слушаю. Естественно, все картины он не знал, да и не мог. Но его сведения существенно дополнили наши данные. Каранц замолчал, и отпил немного кофе. Извините, эксцеленс. Так вот, после обобщения полученных данных у нас сложилась такая картина. Он вытащил из папки карту и, подойдя к большому столу, разложил её на нём. Канарис подошёл к карте и с интересом стал её разглядывать. Вот эти линии надо полагать маршруты эшелонов. Совершенно верно, экселенс. А кружочки обозначают места складирования припасов. Нет. А что же это тогда? Обратите внимание, господин адмирал, на их расположение. Вы не замечаете никакой закономерности? Хм. Канарис взял со стола лупу. И наклонился над картой. Через несколько минут он поднял голову. Если ваша карта достоверна, то все эти места расположены либо в совсем малоосвоенных районах, либо около крупных городов. Видимо, именно того вы и обозначаете их разными цветами, так? Синие у городов и красные в малоосвоенных местах. — Так точно, господин адмирал. — Я только не понял, что обозначают буквенные обозначения неподалеку от красных кружков. — Это лагеря заключенных. — Большие. — От десяти тысяч человек. Более мелкие лагеря на карте не обозначены. — Так. — Как мы предполагаем, эксцелленс, Начало осуществления этого проекта было положено ещё в 30-е годы, где-то в середине этого периода. Автором и, к сожалению, не знаем, но судя по масштабу проекта, он сидел очень высоко и очень крепко. Постойке август. Но ведь примерно в это же время большевики стали закладывать и базы снабжения для будущих партизанских отрядов. Людей обучали, лагеря готовили. Если не ошибаюсь, авторство этой идеи принадлежит Тухачевскому. — Да, эксцелленс, я тоже об этом слышал. Какое-то время мы были склонны считать именно его автором и данного проекта. А сейчас вы уже так и не думаете? — Нет. Незадолго до войны большинство из этих отрядов было распущено. На базах демонтированы всё снаряжение вывезено из складов и передано на армейские склады. У нас были такие сведения. Исчезло в неизвестном направлении кое-что действительно было сдано на склады, в основном грузы, не подлежащие длительному хранению. Вы уверены в этом, Август? Арамов как раз и отвечал за оприходование таких «грузов». С его слов, больше их часть даже не разгружалась, а сразу куда-то вывозилась. То есть вся эта операция с демонтажом партизанских баз — не что иное, как прикрытие. Вот как?»